Четверг, 22 октября. Мама со слезами на глазах протянула Оскару руку через стол и крепко сжала его ладонь. «Оскар, больше никогда не ходи в лес один! Слышишь?» Вчера в Беллингбью был убит мальчик его возраста. Об этом писали все вечерние газеты. И придя домой, мама была сама не своя. «Это бы мог быть! Даже думать об этом не хочу!» Но это же Велинбю, а не здесь. Ты хочешь сказать, что злодей, способный напасть на ребенка, не может проехать пару остановок на метро? Или пройти пешком? Дойти до Блакиберга и проделать все то же самое тут? Ты часто бываешь в лесу? Нет. Я тебе запрещаю выходить со двора, пока... Пока его не поймают. И что, мне теперь в школу нельзя ходить? Нет, в школу можно. «Но чтобы после школы прямиком домой «и не ногой со двора, пока я не приду с работы?» «А когда придешь?» Тревога в маминых глазах сменилась злостью. «Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, а? Вот прикончат тебя где-нибудь в лесу, а я буду сидеть и место себе не находить, пока ты там лежишь, порезанный на куски каким-то чудовищем!» На глаза ее навернулись слезы. Оскар накрыл ее ладонь своей. «Я не буду ходить в лес». Обещаю. Мама погладила его по щеке. Сынок милый. У меня же кроме тебя никого нет. Если с тобой что-нибудь случится, я умру. Угу. А как это произошло? Что? Ну, убийство. Я-то откуда знаю? Какой-то сумасшедший зарезал мальчика ножом на смерть. Представляю, каково его родителям. Наверняка жизнь кончена. А что, в газетах не было подробностей? Я не смогла такое читать. Оскар взял экспрессон и полистал. Убийству было посвящено четыре страницы. «Только не читай!» «Да нет, я так. Посмотреть кое-что. Можно я возьму газету?» «Я же сказала, нечего тебе это читать. От всех этих твоих ужасов один вред. Я просто хочу посмотреть, что по телеку». Оскар встал и направился в свою комнату с газетой. Мама неуклюже обняла его, прижавшись к нему мокрой щекой. «Солнышко мое, ты понимаешь, как я за тебя переживаю? Если с тобой что-нибудь случится...» «Я знаю, мама, знаю. Я буду осторожен». Оскар чуть приобнял маму в ответ, затем высвободился из ее объятий и удалился в свою комнату, вытирая со щеки ее слезы. «Вот это круто!» Насколько он понял... Того пацана убили чуть ли не в то же время, когда он играл в лесу в свою игру. Только жаль, что убили не не Форсберга, а какого-то неизвестного парня из Веллингбю. Тем вечером Веллингбю погрузился в траур. Он видел заголовки еще по дороге домой. Не исключено, что ему почудилось, но люди на главной площади говорили тише и ходили медленнее, чем обычно. В магазине хостоваров он спер нереальной красоты охотничий нож за 300 крон. Он уже и отмазку придумал на случай, если его поймают. «Дяденька, простите меня! Я так боюсь маньяка!» Еще бы и пару слезинок из себя выжил. Его бы отпустили. Сто пудов. Но его никто не поймал, и сейчас нож лежал рядом с альбомом с вырезками. Ему нужно было подумать, могла ли его игра иметь какое-то отношение к убийству, Вряд ли, но такую вероятность нельзя было исключать. В его любимых книгах такое-то и дело случалось. Мысль, зародившаяся в одном месте, материализовалась в другом. Телекинез. Вуду. Но где, когда и, главное, как произошло убийство? Если речь идет о множестве ножевых ранений, нанесенных лежачему телу, тогда может и вправду в его руках чудовищная сила». И этой силой еще предстояло научиться управлять. А что, если дело в дереве? Вдруг это связующее звено? Трухлявое дерево, которое он избрал мишенью для ударов. Вдруг оно какое-то особенное, и все, что с ним происходит, случается потом с людьми. Нужны были подробности. Оскар прочитал все статьи, где говорилось об убийстве. В одной из них оказалась фотография полицейского, приходившего к ним в класс, рассказывать про наркотики. На данном этапе расследования дальнейшие комментарии невозможны. На место происшествия вызваны специалисты из криминалистической экспертизы. Необходимо дождаться их заключения. Фотография убитого мальчика, позаимствованная из школьного альбома. Лицо незнакомое, хотя по виду тот же Йони или Мики. Может, в школе в Вильнбю тоже был свой Оскар, мечтающий об избавлении? Мальчик отправился на тренировку по гандболу в местный спортзал, но так туда и не дошел. Тренировка начиналась в половине шестого. Скорее всего, мальчик вышел из дома около пяти. Где-то так. У Оскара закружилась голова. Стопроцентное совпадение. И убит он был как раз в лесу. Неужели правда? «Неужели это я?» Около восьми вечера тело обнаружила 16-летняя девушка, которая и вызвала полицию. Она пребывала в состоянии сильного шока, и ей потребовалась медицинская помощь. О самом теле ни слова. Но тот факт, что девушка пребывала в состоянии сильного шока, говорил о том, что тело было покалечено. В противном случае они бы написали просто «в состоянии шока». Что вообще делала девушка в лесу после наступления темноты? А неважно. Собирала шишки, какая разница? Но почему нигде нет ни слова о том, каким образом он был убит? Только фотография с места преступления, полосатая как обертка от леденца, полицейская лента ограждает совершенно безликую лесную поляну с деревом посредине. Завтра или послезавтра газета опубликует фотографию того же места, Утопающего в зажженных свечах и надписях «За что?» и «Нам тебя не хватает». Оскар все это уже проходил. В его альбоме было несколько подобных случаев. Возможно, все это лишь совпадение, но вдруг… Оскар подошел к двери и прислушался. Мама мыла посуду. Он лег на кровать и выудил охотничий нож. Тот лежал в руке как влитой и весил раза в три больше, чем вчерашний кухонный тесак. Он поднялся и встал в центре комнаты, зажав в руке свое сокровище. Нож был ослепительно красив и наполнял силой державшую его руку. Из кухни доносилось позвякивание посуды. Оскар сделал несколько выпадов, пронзая воздух ножом. Убийца. Когда он научится управлять своей силой, Йони, Мики и Томас больше не смогут причинить ему вреда. Он хотел было сделать еще один выпад, но передумал. Его могли увидеть со двора. С темной улицы, залитая светом комната, отлично просматривалась. Он выглянул во двор, но увидел лишь свое отражение в стекле. Убийца. Он вернул нож в тайник. Это всего лишь игра. В жизни такого не бывает. Но ему все равно по позарез было нужно узнать подробности. Причем немедленно. Томми сидел в кресле и листал журнал про мотоциклы качая головой и что-то напивая себе под нос. Время от времени он показывал какой-нибудь разворот Ласси и Робану, где под картинкой были описания объема цилиндра или скорости. Голая лампочка под потолком отражалась в глянце страниц, бросая блики на одну бетонную и три дощатых стены. Они были у него на крючке. Мама Томми встречалась со Стафаном, работавшим в полиции. Томас не особенно жаловал Стафана, скорее наоборот – Считал его скользким типом, склонным к правоучениям, к тому же он был религиозным. Но через мать Томи удавалось разузнать вещи, которые Стафан вообще-то не должен был ей рассказывать, а она вообще-то не должна была рассказывать Томи, но. Таким образом, он, к примеру, был в курсе расследования ограбления магазина электроники в районе Ислан-Сториет, который они же, он, Робан и Лассе, провернули. Грабители не оставили никаких следов. Мать прямо так и сказала: Грабители не оставили никаких следов. Со слов Стафана, конечно, даже машину никто не заметил: Томи и Робану было по 16, и они учились на первом курсе училища. Ласы было 19, у него было не все в порядке с головой, и он работал сортировщиком запчастей на заводе электроники в Ульфсунде. Зато у него имелись водительские права, и белый Саап. 1974 года выпуска, с номерными знаками, подделанными черным фломастером перед налетом. Как выяснилось зря, потому что машину все равно никто не видел. Свою добычу они припрятали в пустом подвальном помещении, отведенном под склад, напротив комнаты, где они обычно тусовались. Перерезали цепь болторезом и вставили новый замок. Они пока и сами не знали, как будут сбывать краденое – Вся фишка была в самом налете. Правда, Ласе удалось толкнуть кассетник какому-то чуваку с работы за 200 крон, но этим пока дело и ограничилось. К тому же имело смысл выждать какое-то время и уж точно не поручать такие вещи Ласе, потому как он был нестандартномыслящий, как выражалась его мать. Но с момента налета прошло уже две недели, да и у полиции образовались дела поважнее. Томми листал журнал, улыбаясь своим мыслям. Да уж, дела так дела. Есть на что отвлечься. Робон нетерпеливо барабанил руками по коленям. Ну ладно, колись». Томи показал ему разворот журнала. Кавасаки, триста кубов, прямой вспрыск и еще. Хорош, давай рассказывай. О чем? Про убийство, что ли? А то. Томи прикусил губу, сделав вид, что собирается с мыслями. Так. «Как там было-то?» Сидя на диване, Ласы подался вперед всем своим долговязым телом, сложившись вдвое, как перочинный нож. «Все, выкладывай!» Томи отложил журнал и посмотрел на Ласса в упор. «А ты вообще-то уверен, что хочешь это слышать?» «Жуткая история!» «Да ладно!» Ласса храбрился, но в его глазах Томи читал тревогу. Достаточно было скорчить страшную рожу, заговорить не своим голосом, не реагируя на просьбы прекратить, как Ласса впадал в панику. Однажды они с Робаном вырядились как зомби, размалевали физиономию материнской косметикой и, выкрутив лампочку в потолке, стали дожидаться Ласы. Кончилось все тем, что Ласса наложил в штаны, а Робан приобрел фингал под глазом, на том самом месте, которое собственноручно разукрасил синими тенями. С тех пор они старались лишний раз его не пугать. Ласы поежился на диване и скрестил руки на груди, всем своим видом давая понять, что ему все нипочем. Ну, короче, это было необычное убийство, если можно так сказать. Чувака нашли висящим на дереве. «В смысле, повешенным, что ли?» Переспросил Робан. «Да, повешенным, только не за шею, за ноги. В смысле, он висел вниз головой, на дереве». «Да ладно, от этого же не умирают!» Томи многозначительно посмотрел на Робана, словно тот высказал интересную мысль, и затем продолжил. «Нет, от этого не умирают». Но ему еще перерезали горло. «А вот от этого точно умирают!» «От уха до уха!» Вспороли как «арбуз!» Он провел пальцем по горлу, показывая, как это было. Ласса невольно вскинул руку к горлу, будто защищая его. Потом медленно покачал головой. Ну и почему он так висел? А ты так как думаешь? Не знаю. Томи с задумчивым выражением потеребил нижнюю губу. А самое странное вот что. Если человеку перерезать горло, он умирает. И крови при этом бывает столько, что мало не покажется. Так? Ласы и внули. кивнули. Томи потянул время, прежде чем обрушить на них бомбу. Но под ним в земле вообще не было крови, всего пара капель, хотя из него должно было вытечь несколько литров, пока он там висел. В подвале повисла тишина. Ласси и Робан растерянно уставились взглядом куда-то перед собой. Робан начнулся первым: "Я знаю, его убили где-то в другом месте, а потом подвесили там." Но зачем вообще вешать его на дерево? Когда кого-то убивают, обычно стараются избавиться от трупа. Может, он сумасшедший? Может быть. Но у меня другая теория. Вы видели когда-нибудь бойню, как забивают свиней? Прежде чем разделать тушу, из нее сливают кровь. И знаете, как это делают? Подвешивают ее вниз головой, на крюке, и перерезают горло. Ты что... «Хочешь сказать, что убийца собирался его разделать?» «Чего?» Ласса неуверенно переводил взгляд с Томми на Робана и обратно, пытаясь понять, не прикалываются ли они. Не заметив и тени насмешки, он спросил. «Они правда так поступают? Ну, со свиньями?» «Ну да. А ты что думал?» «Я думал, у них там для этого какие-нибудь специальные приспособления. И что, тебе бы от этого легче стало?» «Нет, но ну. и что, прямо живьем подвешивают?» «Да, живьем, и они еще дергаются и визжат!» Томи изобразил, как визжит свинья, и Ласса Паник, уставившись в свои колени, Робан встал, прошелся взад-вперед и снова сел на диван. «Нелогично. Если бы убийца собирался его разделать, кровь бы все равно осталась». «Это ты сказал, что он хотел его разделать?» «Я так не думаю». «Да? А как ты считаешь?» «Я считаю, что ему нужна была кровь. Ради нее он пацана и прикончил. Чтобы добыть кровь. Я думаю, он забрал ее с собой». Робан медленно кивнул, поковырял пальцем болячку от здоровенного выдавленного прыща в углу рта. Но зачем? Пьет он ее, что ли?» «Например». Томи и Робан погрузились в размышления, прокручивая воображение подробности убийства и всего, что за ним последовало. Через какое-то время Ласы поднял голову и вопросительно посмотрел на них. В глазах его стояли слезы. Но они хоть быстро умирают, свиньи. Томи серьезно посмотрел на него и ответил: Нет.